Глава 6. Институт. Я хочу поговорить с тобой, парень. Можно я буду тебя называть? Просто парень. Эти ваши уголовные клички мне как интеллигентному человеку сильно притят. Мне рассказывали, что вы людей, живых, на части, режете для изготовления лекарств своих. Живодеры вы, а не интеллигенты. а, -а, -а. Так ты думаешь, что попал к так называемым внешникам? Они действительно занимаются подобными вещами. Я очень сильно это не одобряю, но это их дело и нас, в общем-то, не касается. А кто вы тогда, если не внешники? Рассказывали тебе про такую организацию, как институт. Что-то вроде слышал. Давай я тебе расскажу все по порядку. Ты просто слушай а вопросы свои оставь напоследок. Хорошо? Организацию институт создали в далеком прошлом довольно-таки умные люди. Один из них был профессором социологии, а не какой-то другой точной науки. Не технарь одним словом. Второй – биохимик. Попав в Стикс, они сумели выжить, и когда первые потрясения прошли, поняли, что для существования в этих сложных условиях людям просто необходимы знания об этом странном мире. Первые шаги, естественно, оказались очень непростыми. Были удачи, и совсем наоборот. Но как вода постепенно точит мешающий ее свободному течению камень так и они вместе со своими единомышленниками создали то, что сейчас известно как институт. Сейчас их уже нет. У одного была болезнь, которую даже Стикс не смог вылечить, второй оказался в ненужном месте в ненужное время. Однако дело их не умерло, а продолжает жить и развиваться. Мы стараемся понять, что же это за феномен такой, Стикс, кто его создал и для чего. Надо честно признаться, что особых подвижек в раскрытии всех особенностей этого мира мы пока не достигли, хотя и собрали о нем огромное множество интересной информации. Часть первая. Отцы-основатели. Расстрел. «Выходим по одному, морды вниз, по сторонам не смотреть, ногами жевелим, не сыти. «Недолго вам осталось небо коптить, интеллигенты сраные!» «По мне, так вы все, контра недобито!» «Буржуи недорезанные, профессора разные!» «Все кровь трудового народа долго сосали!» «Ничего, сейчас мы это дело исправим!» «Семенченко, глядеть в оба!» «Туман спереди плотный натягивает, как бы не разбежалась контра по кустам!» «Зод, штыки примкнуть!» «Если начнут дергаться, колите нахрен уродов!» Внезапно сгустившийся неподалеку плотный туман явно настораживал командира расстрельного взвода. На рассвете в здешних местах такое явление не редкость. Утренние, осенние заморозки частенько вызывают белую мглу. Но сегодняшний был необычный. Странный он был какой-то. Командир прошел горнила гражданской войны в полном объеме. Да и на германской побывать пришлось, так что чутье на опасность у него имелось, потянуло кислятиной, похожей на тот газ, который немцы пускали на русские окопы. Такой же был белый дым и запах имел противный. Успел тогда хапнуть, пока противогаз натягивал. Чуть потом легкие не выкашлю, еле отошел. Войны-то вроде нет, откуда газы, и противогазов у них не имеется. Не положено. Спина похолодела и покрылась испариной. Но паники не было. Мозг лихорадочно искал выход. Остальные не понимали опасности происходящего. Солдатики недавнего призыва, что в боевых действиях не участвовали. Они и стреляли-то только на стрельбище. Ну и, конечно, расстреливали приговоренных к смертной казни. Привыкли уже. А то раньше случались проблемы. Пришлось даже парочку поставить рядом со смертниками и дать поверх голов, чтобы дошла революционная необходимость до самой печенки у слюнтяев. На заключенных плевать, им и мы так жить осталось полчаса, только чтобы до Косогора дойти. А у него и бойцов его дел впереди еще не в проворот. Мировая революция скоро грядет. Люди, преданные партии, очень нужны, чтобы гидру капиталистическую окончательно задушить по всему миру. Может кончить буржуев прямо здесь и скомандовать бегом, прочь от подозрительного тумана? Потом, правда, придется тела перетаскивать за километр. Подвод-то у завхоза не допросишься, а носилками их по одному таскать замучаешься. Откуда здесь газ? Тайга ведь вокруг непролазная. узкая Узкоколейка, по которой заключенных и грузы подвозят, до да лагерь. Сибирь бескрайняя. У них и побегов-то не бывает. «Куда бежать?» «На тысячу верст тайга». «Зимой снег да мороз». «Летом болото, комарье до да зверье разное. Бежать тут бесполезно». Туман уже плотно окружил отряд со всех сторон. Бежать от него теперь бессмысленно. В горле совсем не першит. Может и пронесет. Пожалуй, зря он мандражирует. Вроде как обычный туман, только кислятиной сильно пахнет. «А ну, гады!» «Сели все на землю, морды вниз. Замерли. Кто шевельнется, приколем штыками. Взвод, портянки запасные, намочить водой из фляжек. И на морду, дышать через них». Сам присел на кочку, одной рукой прижимая к лицу мокрую тряпку, другой сжимая наган. По-хорошему, надо бы и глаза прикрыть. Газ он такой, выезд, тут же ослепнешь. Но нужно следить за заключенными, те уже поняли, что последний парад для них наступает. Могут кинуться. Терять-то им теперь больше нечего. Вроде не щиплет глаза, может газ другой на глаза не действует. Минут двадцать просидели в облаках газа тумана. Смертники не дергались, никто не кашлял и не чихал. А у них тряпок не было рожи своей прикрыть. Вдыхали полной грудью заразу, и ничего, ни один не сдох. Туман вдруг быстро рассеялся, как и не было его. Командир построил людей. Похоже, ничего с ними не случилось. Все как обычно. Случаи странные, конечно. Командир это утром чуял, но это не повод возвращаться. Двинулись вперед, как ни в чем не бывало. До отведенного места расстрела топать еще полчаса. И так времени много потеряли. Должны уже были назад возвращаться. «Ускорить шаг!» Солдаты, конечно, могли идти и быстрее. Но зеки после нескольких месяцев на здешнем курорте еле ноги передвигали. Даже пинки и тычки прикладами не могли заставить их ускориться. Пришлось послать солдатика в лагерь, сообщить о происшествии и связанной с этим задержкой. Иначе начальник лагеря выслал бы отряд для выяснения а потом прогрыз бы ему всю плешь за то, что не доложил. Посыльный убежал, придерживая болтавшуюся за спиной винтовку. Остальные продолжили движение. Подошли к краю глубокого оврага. Высота тут метров двадцать. Внизу озерцо приличное набралось от стекавших туда грунтовых и дождевых вод. Выстроили смертников в ряд у кромки. Все, обреченно опустив головы, топтались на месте. «Именем революции!» «Закон, триреволюционные выступления и саботаж! Взвод, готовься. Пли!» Залп смел людей, сбросив тела вниз. Впрочем, не всех. Не хватило пули из винтовки посыдного, отправленного в лагерь. Один из расстреливаемых, раненый лишь руку, упал на колени и истошно орал, зажимая рукой кровоточащее плечо. Командир, на ходу вытаскивая наган из кобуры, подошел к нему. Вдруг за спиной послышалась нестроенная винтовочная стрельба, крики и рычания. Командир резко обернулся и тут же скинул наган, увидев, что на солдат сзади неожиданно напали какие-то звери и рвали тех на части. Кто-то пытался отбиваться штыком, некоторые лихорадочно передергивали затворы и стреляли, а кое-кто уже улепетывал со всех ног. Таких зверей командир раньше никогда не видел. Полтора человеческих роста с огромными зубастыми пастями и длинными когтями на передних и задних конечностях, перевитых узловатыми мышцами. Пусть их было всего двое, но сразу было понятно, что шансов у солдат против них не было. Винтовочные пули, те, что умудрились попасть в цель, вреда никакого чудовищам не принесли, как и штыковые удары, махая наотмашь странными лапами с когтями кинжалами. Монстры кромсали тела солдат на куски. Командир выпустил все шесть пуль, без толку. Все закончилось за несколько минут. Один зверь помчался догонять убежавших, а второй повертел головой и заметил стоящего поодаль командира, лихорадочно трясущимися руками набивавшего барабан на патронами. Зверь двинулся в его сторону, командир швырнул в него бесполезное оружие и, теряя патроны на землю, бросился прочь. Повернувшись, наткнулся на по-прежнему стоящего на коленях раненого зэка. Перелетел через него и покатился вниз по склону. Кувыркался до самого низа. Там влетел в воду, подняв кучу брызг и тут же, не обращая внимания на холод, отчаянно махая руками, поплыл к противоположному берегу, пытаясь отталкиваться ногами от вязкого дна. Раненый так и остался стоять в той же позе, скованный страхом. Монстр, проводив взглядом ускользнувшую добычу, перевел взгляд на него. Зек не шевелился. Смирившись с неминуемой смертью еще до начала нападения зверей, он впал в прострацию и совсем не обращал внимания на то, что творится вокруг него. Монстр повернулся и пошел к валявшимся на земле телам солдат, где начал их методично поедать. Вернулся второй с перепачканной кровью мордой и присоединился к собрату. Появились еще трое монстров, поменьше первых двух, стали в сторонки, не решаясь приблизиться к пирующим гигантам. Внезапно один из мелких схватил зубами валявшееся в стороне одно из тел и потащил в сторону. Гиганты не обратили внимания на воришку, пищи было более чем достаточно. Не было смысла отвлекаться от еды и прогонять мелких наглецов. Постепенно раненый приходил в себя и начал осознавать происходившее. Монстров пока что его тело не интересовало. Вот когда мясо закончится и им потребуется еще, тогда дойдет очередь и до него. Зек в отчаянии посмотрел назад. Туда, где командир уже подплывал к дальнему берегу. Скинув по дороге мешавшую ему кожаную куртку и сапоги. Медленно, стараясь не привлекать внимания и не обращая внимания на раненую руку, которая, впрочем, уже не сильно беспокоила. Пуля лишь чиркнула по плечу, разорвав мышцу, но не задела кость. Зек лег на живот и, пятясь задом, сполз за край. Съехал на пузе по земляному склону до самой кромки воды, а там, перебравшись через лежавшие тела расстрелянных, вошел в воду и побрел по горло в воде вслед за командиром. Пока старшие братья насыщались, мелочь кружила вокруг на безопасном, по их мнению, расстоянии. В конце концов, один из них заметил внизу целый пиршественный стол. Уходившего вдаль Зека они тоже заметили, но гнаться за ним не стали. Вода не самая дружественная для них среда, учитывая полное отсутствие способностей к плаванию. А бегать карьер по берегу, когда прямо тут лежит столько вкусного свежего мяса, не имело смысла. «А ну стоять! Ко мне быстро! Шевелись, зараза!» Окончательно измучившийся и потерявший последние силы зэк выполз на берег и упал на песок. Мочи нет подняться. Да и намокший ватник тянет вниз пудовым весом. Кое-как пополз в ту сторону, откуда послышалась команда. Таежные заросли подходили почти вплотную к водоему, и деревья там росли плотной стеной. За одним из них затаился командир. «Давай быстрее! Заметят!» Зэк все-таки смог из последних сил преодолеть оставшиеся до укрытия метры и скрыться за кромкой леса, окончательно обессилев, упал там на спину. «Ботинки снимай! Идти надо! А я сапоги потерял в этой луже!» «Нет!» «Что ты сказал? Да я тебя сейчас!» Испугал. «Что вы сейчас? Застрелите! На шум сразу же эти твари прибегут! Давайте, стреляйте!» Командир задумался. «Действительно, шуметь не стоило! Да и все равно стрелять нечего. Нога остался там, возле пирующих зверей. «Да и не подойдут вам мои ботинки. Размер у меня маленький, на вашу ногу не налезут. Идите лучше, сапоги доставайте, там не глубоко». «Нашел дурака! Ты как со мной вообще разговариваешь, Контра? Совсем страх потерял!» «В свете произошедшего нам не собачиться нужно, а уходить отсюда и побыстрее. Вдвоем это будет сделать легче. И насчет Контры вы зря». «Ничего плохого я в вашей революции не делал. Не поддерживаю то, что происходит сейчас в стране, это верно. Но это мое личное мнение, и я держу его при себе. Так что держите себя в руках и лучше придумайте, как уходить будем. У меня никакого опыта в подобных делах. А вы, скорее всего, воевали?» «На германской побывал. И гражданскую, почитай, всю прошел. Два ранения имею». «Тут и, пожалуй, прав, Контрик. Уходить надо». А то эти тварюги скоро доедят и за нас примутся. Только вот как без сапог-то? Почва здесь мягкая, лесная. Ноги тряпками, какими можно обмотать, тогда сможете дойти. Тут километра три всего. Портянки хоть сохранили? Уплыли вместе с сапогами. Только не три километра нам придется топать. Это по прямой три. А в обход все десять будет. Э, что ж, придется пройти десять, господин комиссар. Какой я тебе господин? Ну, не товарищ это точно, вы же людей убиваете. В большинстве своем невинных. Это не тебе решать, кто виновен, а кто нет. Суд разобрался и постановил. И суд ваш такой же, как и все остальное. Ладно, спорить не будем, ни времени, ни желания нет. Командир, при всем прочем, зрявший кормил в окопах и с беляками сражался на всех фронтах. Опыта разного поднакопил за эти годы немало. Нашелся у него и ножик складной, и моток бечевки. С молчаливого согласия зэка отрезал рукава у его ватника и как сумел примотал к ступням ног. Надолго не хватит, но им хотя бы километра два отойти от этого места. Затеряться в тайге, там что-нибудь придумает. Самодельные обмотки держались плохо. Приходилось часто останавливаться и перематывать. Зэк с тревогой прислушивался к шуму тайги вокруг, но пока что ничего подозрительного не услышал. Когда уже сильно потрепанная обмотка в очередной раз слетела с ноги командира, решил, что уже хватит. Пора передохнуть. Прошли достаточно. Присели. Одежда уже успела высохнуть при ходьбе, кроме ватника. Тот был слишком толстый и пропитался основательно, да и в ботинках еще слегка хлюпало. «Полчаса отдохнем и дальше. До темноты надо успеть». Ночью похолодает, замерзнем. Костер разожжем. Нельзя костер. Звери дым сразу почуют. В яме разожжем и сухими дровами. Не заметят. Огонь можно скрыть, но дым не спрячешь. У зверей нюх отличный. Что это за звери такие? Ты же профессор, должен знать. Я профессор социологии, а не натуралист. Я твоих мудреных слов не понимаю. Объясни человеческим языком. «Я изучаю отношения между людьми, а в животном мире разбираюсь постольку-поскольку, так что в зверях я не специалист. Вот Арсений Яковлевич, которого вы сегодня расстреляли, хорошо разбирался в животных, он бы точно сказал, кто это был. Я же могу только предположить, что это могли быть динозавры. Они, правда, вымерли все, и очень давно». Но здесь же реликтовая тайга вдруг каким-то чудом смогли сохраниться и до наших дней. Из существующих сейчас видов подобной животной науки неизвестны. По крайней мере, мне точно. Доберемся до лагеря, организуем отряд и вычистим гадов. Против пулемета никакая зверюга не устоит. Я бы не был так уверен. Насколько я знаю, в пулеметах используется тот же патрон, что и в винтовках. Солдаты ваши стреляли в них. И ни по одному разу что-то не очень им это помогло. «Да просто запаниковали. Там обстрелянных, почитай, не было ни одного. Свежий призыв, небось. Вот и не попали ни разу. Хотя я точно попал. Все шесть пуль, а ему хоть быхны. Может, ты и дело говоришь. Ничего, свяжемся с городом. Пусть у них насчет этого дела голова болит. Пока войска с пушками пришлют, за стенами отсидимся». «Нам бы только до лагеря добраться побыстрее». «Нахрена я только сапоги скину?» «Растерялся, признаюсь. На фронте так не боялся, как в этот раз». Э, «Можно спросить? У вас случайной еды никакой не имеется? Нас с утра не кормили». «Найдется немного». Как бывалый солдат, командир всегда имел с собой минимальный набор необходимого. Мало ли что могло неожиданно случиться в его неспокойной жизни. Достал завернутый в промасленную бумагу два куска хлеба, слегка подмокшего, и ломать сало размером с ладонь. Посмотрел на все это богатство оценивающим взглядом, располовинил ножиком сало и протянул зеку, положив на хлеб. Не то, чтобы он сильно заботился о его здоровье, но в сложившихся обстоятельствах он нужен был ему в работоспособном состоянии, а не валящимся с ног от голодухи, идти еще далеко... Да по труднопроходимой тайге, причем без сапог, почитай босиком. Мало ли что может случиться, ногу можно подвернуть, или еще какая напасть приключится. В одиночку не выберешься, а вдвоем можно. Естественно, если неприятность произойдет с зэком, он его на себе тащить не собирается. А вот если наоборот, то помощник ему очень пригодится. На, запей, только пару глотков, не больше, а то свалишься с непривычки. «Это что, водка?» «Она самая. Согреешься изнутри. Да и я приму для профилактики. Босиком считай, что иду, как бы не простудиться. Как зовут тебя, кстати, профессор?» «Сергей Николаевич Артюхов. В деле же все есть». «Да разве вас всех упомнишь? А меня Николай Сергеевич. Вот ведь совпадение какое. Значит, ты, Серега, будешь. Возрастом и примерно одного. Ты из какого года?» «Тысяча восемьсот девяносто третьего». «А я девяносто пятого. Ты, выходит, на два года постарше, а уже целый профессор. Мне вот некогда было науки постигать. С малых лет работаю. Потом забрили в армию, а там и война подоспела. На японскую я маловат еще был, а германской как раз поспел. Потом вашего брата-буржуя порубать пришлось немного. Так что не было у меня времени учиться». «Грамоту, правда, постиг, но это уже потом на гражданке, на рабфаке, там и считать научился. Но на этом все. Вот теперь вместо этого, как его, образование, приходится врагов народа сторожить и в расход пускать. Что-то я разболтался, от нервов, наверное. Давай, подымайся, двинули». Полдень уже наступил. Солнце стало пригревать. Засиживаться дальше нельзя. Топать придется еще километров восемь, по самым скромным прикидкам. Прошли примерно половину этого расстояния, как командир внезапно замер. «Тихо, слышишь? Кажись, стрельба. Со стороны лагеря, похоже. Значит, недалеко уже. Только что там за стрельба такая непонятная?» «Можно предположить, что наши звери туда пожаловали. Вот их и встречают. У вас, кстати, голова не болит? Мне вот пить очень хочется и подташнивает. Сало было свежее и не соленое. Нет, я не про это. Это еще до приема пищи началось, только сейчас еще больше усилилось. Болит голова немного, но я привычный. На, глотни еще, и все пройдет. Они успели до дна опустошить фляжку командира, но жажда не отступала. Наткнувшись на лесной ручеек, наполнили пустую флягу и пили, пока пузо чуть не треснуло. Немного полегчало, но ненадолго то, что это непростая жажда, Сергей Николаевич догадывался, но валил все на возможную простуду. Дошли до опушки леса. Дальше начинался открытый, вырубленный недавно участок, доходивший прямо до стен лагеря. Оттуда слышался непонятный шум, крики и отдельные выстрелы. Возвышавшиеся над лагерем охранные вышки пустовали. На ближайший к ним торчал, забравшись с неба, ствол Максима. Но самого охранника видно не было. Командир нахмурился. Звуки из-за стены ему очень не нравились. Нетрудно догадаться, что там творится что-то страшное. Слишком ужасными были крики людей, явно принимавших там лютую смерть. И еще это непонятное рычание или скорее урчание, прежде им не слышанное и совсем не похожее на издаваемые обычными зверями звуки. Часть вторая. Отцы-основатели. Лагерь. «На вышку нам надо забраться, там пулемет, да и сверху видно будет, что там происходит. Через стену не перелезть, высоко и все проволокой опутано, через ворота надо идти». «А если заметят?» «Да вроде некому там замечать, никакого движения у проходной не видно, пошли, другого пути все равно нет». Крадучись, пригнувшись к земле, перебежали открытое пространство и прижались спинами к стене у самых ворот. Командир осторожно толкнул дверь на проходную. Естественно, заперта изнутри. Переместился к воротам, не поддаются, вернулся. «Подсади, помоги залезть на столб, Попробую перебраться и открыть изнутри». И единственный момент, когда отсутствие сапог на ногах оказалось полезным. Босые ноги по деревянному столбу не сильно скользили. Командир, кряхтя от натуги, сумел вскарабкаться наверх. Медленно высунул голову, осмотрелся и перевалил тело через ворота, оказавшись внутри лагеря. Минут пять возился в караульной комнате, затем дверь отворилась, пропуская Сергея Николаевича внутрь. Командир был уже в чьих-то сапогах и с трофейной винтовкой в руках. «Если желудок слабый, внутрь караулки лучше не заглядывай. Я-то привычный и то чуть не вывернула. Странные дела здесь творятся, я тебе скажу». Я уже глянул через окошко, ужас там просто. Сам сейчас убедишься, возле ближней вышки парочка гадов ошивается. Нужно их успокоить и тихо, а то остальные сполошатся, тогда нам точно хана. Что там происходит в общих чертах? Помешались там все, похожи. жрут друг друга, как звери дикие. Здесь жди, не шуми только. Держи, Сидор, я набрал чего смог на скорую руку. «Как увидишь, что я полез наверх, тут же беги следом и лезь за мной. Не зевай только, иначе сожрут». Командир взял винтовку с примкнутым штыком на изготовку и шагнул за дверь, оставив Сергея наблюдать через узкое окно, вырезанное в двери. Две фигуры, одетые в красноармейские шинели, топтались на одном месте возле вышки, стоя спиной к воротам, и потому не видели бегущего к ним командира. Не выглядели эти двое бывших солдат обычными людьми. Да и были они уже не людьми, а кем-то другим пока непонятным. Командир на бегу бросил взгляд на внутреннюю площадь лагеря, обнаружив там множество похожих на этих двоих и невиданных им ранее существ. Так их, наверное, теперь нужно называть. У большинства лица и особи народ перепачканы в крови, и чья это кровь догадаться нетрудно. Повсюду валялись обглоданные до костей тела, некоторые в такой же красноармейской форме, а многие и в зековской рванине, но участь их постигла одинаковая, сожрали их. И именно те, что сейчас стоят и раскачиваются в различных местах внутри лагеря, живых здесь уже не осталось, кроме него и того зека, что с ним пришел. Командир подбежал, стараясь при этом не топать, и с разбегу вонзил штык под углом снизу вверх в основание черепа, стоящему слева красноармейцу. Трехгранный штык легко пробил череп и, не застряв, выскочил наружу. Второй, свихнувшийся, услышал шум и успел повернуться. Вторым ударом командир воткнул тому штык в грудь, но, к его удивлению, это не слишком огорчило бывшего солдата. Свихнувшийся попер на командира, растопырив пальцы на кистях вытянутых вперед рук, И не обращая внимания на торчащий в груди острый предмет, пришлось отпрыгнуть назад, одновременно выдергивая штык. Людоед недовольно заурчал: среди стоящих поблизости его собратьев тут же началась движуха в их направлении. Стальной набалдашник приклада сбоку врезался в висок бывшему солдату, прям как на учениях по штыковому бою, голова благополучно проломилась. Тот свалился на земь и, дернувшись пару раз, затих. Не теряя времени, Командир закинул винтовку за спину и бросился к лестнице, ведущей на вышку, сходу, начав быстро карабкаться наверх, успел ли Зэк выскочить из караулки, и лезть за ним сзади он не видел. Все внимание направлено вверх, только бы успеть, только бы подоспевшие и свихнувшиеся не схватили его за развивающиеся полы шинели и не стянули вниз. Деревянная лестница дополнительно завибрировала, кто-то лез следом. Командир на долю секунды бросил взгляд через плечо. Зэк с мешком за плечами лихорадочно перебирал руками и ногами, а у лестницы уже стояли первые из подоспевших людоедов и тянули к нему жадные ручищи. Командир забрался на площадку и сразу кинулся к пулемету. Лента не вставлена. Откинул крышку стальной коробки, выхватил ленту из короба и стал лихорадочно заправлять пулемет. «Не надо стрелять!» «Что?» «Они сюда не смогут залезть!» а выстрелы привлекут других, тех больших, что у оврага были. Часть лестницы с пятью ступенями на самом верху была сделана так, чтобы ее можно было поднять вверх и не допустить несанкционированного доступа на площадку. Хотя, судя по поведению свихнувшихся внизу, это бы и не потребовалось. Похоже, мозги у них совсем перестали работать. Иначе как объяснить, что те бестолково топтались возле лестницы, злобно урчали при этом? не делая ни малейших попыток подняться. Командир передернул затвор, приведя пулемет в готовность для немедленной стрельбы и опустился на пол, усевшись там, опираясь спиной на сшитые гвоздями доски. «Верно, говоришь, стрелять не стоит. По-тихому надо валить гадов. Я вроде старался не шуметь, и то заметили. Слух у них видно, как у собаки. Ну точно в зверей превратились. Как так можно, а, профессор? Понятия не имею». Может, эпидемия какая случилась, или вирус просочился из древнего могильника. Такое вполне могло произойти, и если уж здесь динозавры объявились. Могу только предполагать, естественно, слишком мало информации у меня пока что. Что делать дальше будем? Дальше предлагаю поесть. Там в Сидоре глянь. Я успел прихватить в карауке немного харчей. Знакомец там мой еще был. Объеденный сильно, но я по нагану его узнал. Именное оружие за храбрость получил. Прихватил с собой. Патроны, правда, есть только в барабане. Шесть штук всего. Обойма винтовки на пять патронов. Вот и весь боезапас. К пулемету три ленты. Но его с собой не потаскаешь, тяжелый зараза. Только если отсюда бить. На других вышках ленты тоже имеются». Но туда хрен добежишь, да Видишь, какой внизу митинг собрался! Не прорваться!» «Комиссар! Николай, смотрите туда!» Командир подскочил, как ужаленный. Впился взглядом в том направлении, куда Зек указывал и похолодел. К лагерю огромными прыжками неслись те давешние зверюги, что сожрали его расстрельный взвод и зэков у оврага. Немного в отдалении виднелись твари поменьше. Было их там пять или шесть. На таком расстоянии не разобрать. Командир бросился к пулемету, разворачивая его в сторону ворот. Твари были уже совсем рядом. Одна сходу врезалась в створку ворот, крушая дюймовые доски из лиственницы и разрывая проволочное заграждение. Ворвавшись внутрь, звери резко затормозили, спарывая землю огромными когтями толстых лап. Остановились, принюхиваясь и изучая обстановку. Последний поднял свою уродливую голову вверх Сразу же поняв, с какой такой важной целью у вышки собралась целая толпа свихнувшихся. Застучал пулемет, одной длинной очередью, не останавливаясь. Командир поливал свинцом самую большую зверюгу, стараясь попасть наиболее, по его мнению, уязвимую часть – голову. Зверь тут же прикрыл передней конечностью свою башку, совсем по-человечески, защищая ее от жалящих кусочков металла. Пулемет не утихал. Лапа твари не смогла полностью закрыть огромную голову. Несколько пуль угодили в самое незащищенное место, в глаз, и разнесли там все внутри, и от прочных стенок черепа. Тварь грохнулась на землю. Командир тут же перевел огонь на второго зверя, яростно вбивая свинец с тела зверюги, пока патроны в ленте не закончились. Командир потянул вторую ленту из коробки, явно не успевая перезарядить до начала атаки. Но, к счастью, второй громадный зверь внезапно принял решение немедленно ретироваться. Наверное, судьба сородича так на него повлияла. Они же считали себя полностью неуязвимыми, а тут такая неприятность. Тварь резко повернулась и такими же огромными прыжками понеслась назад к лесу, причем уходила зигзагами, что, несомненно, указывало на наличие у нее некоторых умственных способностей. Командир наконец-то вставил ленту и подтащил пулемет к самому краю вышки, опустив ствол вниз. «Ленту держи!» «Смотри, чтобы не перекосило! Нам теперь скрываться не от кого! Смотри, как улепетывает!» Пулемет застучал экономными, короткими очередями, кроша головы и тела, плотно столпившихся у основания вышки свихнувшихся. Когда лента закончилась, ствол пулемета так накалился, что вода в кожухе стала закипать. Стрельбу пришлось прекратить. Командир заправил последнюю пулеметную ленту, передернул затвор, подхватил винтовку и полез по ступенькам вниз. «Смотри в оба, и башкой крути во все стороны. Если прибежит здоровенный, прикроешь. Там просто все. Держишь за ручки, жмешь на гашетку. Остыть ему нужно. Без особой нужды не стреляй. Заметишь кого, крикни просто. Я быстро вернусь. Куда вы? Кое-что доделать требуется. Я скоро». Пока Сергей Николаевич исправно бдел, снизу слышались смачные удары штыка и более глухие приклада. Затем прозвучали выстрелы из нагана. По лестнице застучали сапоги. Командир поднялся, держав запачканной кровью руке наган, который тут же принялся набивать добытыми где-то патронами. Вместо шинели на нем была одета кожаная куртка, явно снятая с чужого плеча. «Вот, разжился у Санька, другана бывшего. Самолично башку ему прострелил. Только не Санек это уже был, а зверь лютый. Что ж это творится, профессор?» Что с людьми сделалось? Ведь хорошие были товарищи, преданные нашему делу. А тут такое расстройство. А винтовки хана. По черепушкам пока охаживал живоглотов, переломилась, не выдержала. Крепкие у них черепушки. И, похоже, боли совсем не чувствует. Я ему штык в брюхо, а он винтовку схватил и тянет к себе. До меня, чтоб с*** добраться. Я ему дырку во лбу высверлил из нагана. Только тогда утихомирился, зараза. Винтовку вытянул, а она наполовину в крови и кишках. В руки брать противно. Выпить мне надо. Хорошо выпить и забыть это все, хоть ненадолго. Башка еще трещит, как с большого бодуна. А слаб я что-то, сил нет никаких. Сам-то как? Я тоже нехорошо себя чувствую. И чем дальше, тем хуже. Захворали мы с тобой, Серега. Чую, что захворали. «Как бы тоже в такую тварь, как эти, не перекинуться? Ты, ежели чего такого в себе или во мне заметишь, говори сразу, не таись, а то после еще хуже будет. У меня сил, чтобы застрелиться, хватит, а вот в тебе не уверен. Я тебе скажу, лучше пулю себе в башку, чем такое. Согласен». «Мы бы давно уже стали такими, как они. Наши недомогания другого рода». Так что насчет превращения в людоедов можно не беспокоиться. «Хорошо, ежели так. Надо бы осмотреться здесь получше. Стреляли же. Значит, могут быть и другие выжившие. Очень надеюсь, что смог кто схорониться. Сейчас передохну немного и схожу. Ты оставайся здесь. Задача прежняя. Наблюдать и, если что, предупредить». Здоровый сбежал, но может вернуться. Там за оградой еще паслись несколько зверюк, что помельче. Так что расслабляться нам рано. Пулемет остывает вроде. Водички подлить надо бы в кожух. Там уже поди половина выкипела. Часть третья. Отцы-основатели. Илко. Командир начал было уже спускаться, как вдруг замер. И тут же запрыгнул назад, выхватывая наган. «Рюский, не стреляй! Не надо! Моя помогай пришел! Рюский, великий воин! Убил большого зверя! Никто не мог, а Рюский убил! У меня лекарство есть! Вы болеть, я помогай! Не будешь стрелять!» «Это кто? Ты кто там?» «Судя по произношению, это кто-то из малых народов, Чукча или ивенк. «Ненецы мы, шаман сказал, надо идти предупредить. Однако у улен нет, зверь сожрал, всех сожрал, печки шел, печки долго. Не успел. Я помогай. Не будешь стрелять? Там, похоже, что живой человек. Говорит, помочь пришел. Я думаю, пусть выходит. Нынче все, кто живы, и на нашей стороне. Может, действительно у него какое снадобье имеется? А то мне совсем худо уже». «Да...» Башка так не трещала с самой лютой похмелюги. «Эй, как там тебя? Забирайся сюда!» Абориген появился вроде как из ниоткуда. То ли в тени бревенчатой стены прятался, то ли еще как скрывался от их зора. В руке копье, наконечник там похоже, вообще каменный. Мешок за спиной из шкур сшитый. Грубой работы. Полез наверх. «Русский откуда знаешь?» «Царь присылал людей, сильный прозываются, учил меня, учил, других учил. Хороший человек был, помер только, давно помер. Вот, Бери, пыть надо, немного, однако, много пыть, болеть будешь». «Что это за дрянь?» Лекарство шаман делать, все пыть надо». «Ну что, профессор, поверим местному населению, пусть сам глотнет». «Это можно, только мало-мало». Болеть не хочу, идти надо. Далеко, сила надо много». «Куда идти-то?» «Здесь плохое место. Зверь придет, всех сожрет. Зверь хитрый, сидит в лесу, ждет. Рюски один убил, это хорошо. Второй остался. И еще малый зверь есть. Тоже ждет, не уйдет. Придут вместе, сожрут нас. Идти надо». «Так ты не сказал, куда идти. Там безопасно, что ли? Сюда скоро поезд придет, солдаты с пушками». «По телеграфу в горком сообщили наверняка уже. Подождем здесь. Пулеметы исправны, патронов достаточно. Прокормиться найдем чем. Поищем живых. Кто-то из них же должен еще остаться». «Идти надо. Быстро-быстро. Расу мало. Нет расу, все болеть. Шаману надо. Он расу делать. Люди не болеть». «Что еще за расу такое? Вот, расу пить надо. Немного». Ненец протянул командиру емкость, тоже вроде как из кожи сделанную. Пахло от нее точно не фиалками. Тот взял, понюхал, поморщился и все же глотнул немного. «Ну и отрава, твою мать! Вы ее из оленей мочи, что ли, гоните?» «Нет, олень, совсем нет. Раз уж шаман делать, из чего не говорить. Лекарство это? Башка болеть? Пить, однако, надо, чтоб башка совсем не болеть». «Слушай, профессор...» «А ведь действительно отпускать стало!» «Давай-ка тоже прими грамм пятьдесят!» «Только выдохни сперва и не нюхай!» «А то сблеванешь еще с непривычки, не дай бог!» и «Еще то зелье!» «Но вроде действительно помогает!» «Слушай, паря, ты стрелять умеешь из винтовки!» «Ружо нельзя!» «Совсем плохо!» «Русские сказали ненцам нельзя ружо!» «Наказать будут!» «Копье есть!» «Нож есть!» «Твоим копьем только ворон пугать!» «Я! Русский!» «Великий воин, я тебе говорю. Винтовку можно. Теперь можно. Нет, царя больше, запреты прежние отменяются. Теперь тебе можно оружие иметь. Ты тоже вроде как трудовой элемент. Значит, из наших. Держи, да не тушуйся. Привыкнешь быстро. Патронов пока не дам. Пусть вместо копья твоего будет. Тут штык стальной. Покрепче будет твоего каменного набалдашника». «Вон, профессор, хоть и буржуй, а ничего, пулемет освоил. Не стрелял пока, правда, но держится за него уверенно. Тебя как звать топаря? «Илка звать. Копье зря ругаешь. Хорошее копье. Наконечник из клыка зверя делать. Лучше железо будет». «Идем, Илка, осмотрим вместе территорию, а профессор нас прикроет. Хотя нет, отбой, темно уже. С утра пойдем, как рассветет. И вот еще что...» «Сейчас забираем порохло, все, что есть, и перебираемся на другую вышку. Там три ленты к пулемету должны быть. Да отсюда захватим ту, что осталось». Чтобы добраться до другой вышки, пришлось идти прямо по телам, густо усеявшим подножие их первого убежища. Занятия не из приятных. Сергей Николаевич старался не смотреть на размаженные пулями черепные коробки. Понимая при этом, что только так можно было остановить свихнувшихся, Даже перебитый позвоночник не являлся для них смертельной травмой. Свихнувшиеся продолжали ползти в сторону добычи, волоча за собой парализованные ноги. Но это уже в прошлом. В настоящее время живых свихнувшихся здесь уже не было. Остались только мертвые тела. Когда проходили мимо убитого большого зверя, Илка остановился, достал нож и принялся копаться в затылочной части его головы. Сергей Николаевич и командир переглянулись понимающие. «Дикарь, прости господи!» «Известное дело, чем только они не занимаются». Разворотивший затылок зверя Илка выскрип оттуда какую-то мерзость и сложил всю эту мерзость в кожаный мешочек на поясе. Заметив подозрительно уставившихся на него русских, принялся объясняться на ходу, как обычно, сильно коверкая русские слова. «Это ничего. Шаман говорил, надо брать и ему нести. Сильно нужная вещь, однако. Ему очень надо. Зачем не говорит?» «Ну, надо, значит надо. Нам не жалко» главное чтобы эти потроха вонять не начали завоняют отберу и выкину подальше усек моя понимать нет вонять хорошая вещь не пахнет совсем залезли на соседнюю вышку там все было так же как и на прежней никого наверху зато стоит максим беззащитного кожуха с тремя коробками пулеметных лент в комплекте командир осмотрел пулемет заправил ленту и приготовил оружие к стрельбе сейчас пожрём и на боковую «Устал я что-то сегодня. С фронта так не уставал. Давай-ка нам еще глоточек твоего варева, басурман. Хорошая штука, оказывается, хоть и дрянь редкостная на вкус. Значит так, я воевал в одиночку, устал. Паря, который Илка, долго шел, сюда добираясь. Думаю, тоже устал. А ты, профессор, как и все буржуи, сидел на жопе. Так что тебе первому и дежурить. Чукчать, фу, Илка, пусть спит» а меня через три часа разбудишь, меню. Вот, держи часы мои, командирский. Видишь, написано за храбрость. Сломаешь, пришибу. Смотри, не потеряй. И смотри в оба. Луна сегодня полная, небо чистое. Видно вокруг хорошо. Смотри, не засни на посту. Пущу в расход немедля». Командир, подложив сидор под голову, шинелькой, прихваченной по дороге, прикрылся и тут же захрапел. «Хорошо, хоть не громко». Сергей Николаевич тоже не прочь был поспать. День выдался насыщенный. Теперь, когда все затихло, он начал плавать. Глаза слепались. Приходилось часто встряхивать головой, прогоняя сонливость. И крепче, да боли сжимать ручки пулемета. Илка тоже прикорнул, но заметно было, что спит в полглаза и готов подорваться с первыми же признаками опасности. Луна действительно была нынче на загляденье. Залитая сумрачным светом территория за стеной проглядывалась далеко до самого леса. Вроде спокойно и тихо там было. Но и Сергею Николаевичу вдруг стало что-то там мерещиться. Вроде бы он заметил какое-то подозрительное движение прямо у самой опушки леса. Бинокль бы. Вглядывался пристально, до боли в глазах. Наверное, показалось. Решил командира пока что не будить. От кромки леса до стены расстояние приличное. Как бы быстро звери не бегали... Он успеет заметить и разбудить остальных. По крайней мере, он так думал. Откуда появился брат-близнец убитого динозавра? Сергей Николаевич так и не сумел заметить. Только что вокруг все было пусто и безжизненно. И вдруг вот он. Возник прямо перед воротами и несся прямо на вышку. К счастью, на покинутую уже ими вышку. Сергей Николаевич надавил на гашетку, стараясь поймать прицел голову стремительно бегущего зверя. Тот передвигался огромными скачками. Сделать это было практически невозможно. Пули с чмоканием врезались в почву, поднимая фонтанчики земли, крошили в щепку деревянную обшивку стен. Только самого зверя, похоже, ни одна так и не попала. Внезапно Сергей Николаевич оказался отброшен в сторону сильным толчком. «Проспал, сука! Убью!» Командир подхватил ручки пулемета и повел стволом, стреляя на упреждение. Зверь с разбегу врезался в вышку, ломая и с треском опрокидывая ее на землю. Притормозил. Это дало возможность командиру прицелиться получше. Пули застучали зверю в спину, заставив понять, что настоящие противники находятся совсем в другом месте. Развернулся и, зарычав, бросился к ним. Патронов командир не жалел. С ужасом понимая, что лента не бесконечная и скоро закончится, а перезарядить он не успеет. Профессор Дубина пол ленты высадил молоко. Пулемет заживал последние патроны и замолк. «Ну все, хана!» Командир стал лихорадочно менять ленту, чувствуя, что все равно не успевает. Но вдруг зверь заревел диким голосом и споткнулся, завертелся на месте, присев на перебитую лапу. Из мощной мышцы его левой нижней конечности торчало не весь откуда взявшееся копье. Зверь покрутил головой, ища взглядом обидчика, и принюхиваясь, старался определить, где тот находится. До вышки ему оставалось добежать метров двадцать. Не расстояние для пулеметного огня. Максим застучал, густо нашпиговывая зверя пулями. Считай, что бил в упор. Можно было даже не целиться. Промахнуться было почти невозможно. Если корпус твари был практически непробиваем для пуль, то про опорные конечности такого сказать было нельзя. Особенно о поврежденной левой. На ней сосредоточил огонь командир выбивая оттуда куски кровавой плоти и осколки костей. Конечность подломилась, увлекая зверя вниз. Он завалился на бок, крича и загребая почву второй когтистой лапой, оставляя на ней огромные борозды. А пулемет все бил и бил. Теперь, стараясь пробить костяную защиту головы, попасть в пасть или в глазные отверстия, монстр вдруг дернулся и затих. Затих и пулемет. Командир с трудом разжал пальцы, намертво до судороги стиснувшие рукоятки пулемета. В углу возился оглушенный ударом о стенку вышки профессор. Внизу у самой головы поврежденного зверя стоял Илка, непонятным образом там очутившийся. Рывком дернул на себя древко копья, торчавшего из затылка зверя, и принялся чистить его наконечник, зажатой в руке охапкой сушеного мха. «Ну ни хрена себе! Слышишь, профессор? Илка зверя завалил, простым копьем угробил. Я две ленты расстрелял и толку пшик». «А этот копьем его! Слышишь, профессор? Живой! Ты давай без обид! Тогда не до политесов было! Сильно я тебя? Заснул, что ли?» «Да не спал я! Хотелось очень, но не спал! Он вдруг так неожиданно появился! Мистика какая-то! Пусто было в поле! Никого! Это я ясно видел! И вдруг он уже возле ворот!» «Хорошо, что мы ушли с той вышки». Он, видимо, запомнил, откуда его брательника привалили, и решил поквитаться. Думал, мы по-прежнему там сидим. А вот хрен он угадал. Если бы сидели, он бы нас доедал сейчас. А этот, как он его копьем? Вот тебе и дикарь. Опять ковыряется в потрохах. Прям как этот. Как его? Некрофил? Некро чего? Не знаю, тебе виднее». Только мне кажется, привычка эта вредная и слово какое-то обидное. Илка, ползи сюда, ты водку пьешь? Коренных народов Севера не рекомендовано спаивать спиртными напитками. У них отсутствует к ним предрасположенность. Не знаю, кто там к чему расположен, но парень заслужил свои наркомовские сто грамм. Даже двести заслужил, если не больше. А что до спирта, то я тебе вот что скажу. То пойло, что у него с собой... Точно на спирту забодяжина. ты уж мне поверь. Не знаю, какие его шаман туда травки добавляет, но в основе там точно имеем спирт голимый. юка вместе со своим чудо-копьем забрался наверх. Ну ты герой, молодец. Только мне вот что непонятно, как ты там оказался так быстро, и при этом зверь тебя не заметил и подпустил так близко. Ты же здесь был, рядом с нами. Моя умеет подкрадываться к зверь. «Может, твоя и умей подкрадываться, только почему-то тебя при этом даже я не видел». Шаман говорит, у зверя большой гриб растет на голове. «Хочешь, если зверь убивать, бей в гриб копьем, стрелой, палка можно, там слабое место совсем». «А чего ты там копошился? Что я искал?» «Гриб ломать, там хорошая вещь добывать, шаман нести, однако надо». «Ну-ка пока что ты там надыбал!» Илка достал мешочек свой, высыпал на ладонь добычу. Какие-то то ли ягоды сушеные, то ли орехи. И немного больших крупинок желтого сахара. Командир взял одну продолговатую горошину, покатал между пальцев, положил обратно. «Это все у зверя в башке было!» «Гриб прости, там, а внутри есть такой вещь. Большой зверь — много вещь, малый зверь — мало вещь». «Бывал совсем пустой грипп, нет ничего». «Ладно, убери пока, отдашь своему шаману, когда встретишь». «Вместе надо идти, здесь нельзя, расу мало, однако шаман только делать, надо идти или болеть будем». «Мне кажется, Николай, он дело говорит, напиток этот убрал все симптомы болезни, но его действительно осталось немного». «Так может он нас уже вылечил, а, Илка?» «Надо раз упить немного, каждый раз пить». Или болеть будешь? Он говорит, что пить этот напиток требуется регулярно, но понемногу. Да понял я. Далеко племя твое сейчас? День идти, еще день идти, тогда придешь. Это километров двадцать в лучшем случае. А то и все тридцать по тайге топать. Поезд сюда скоро подойдет, мне встретить его требуется. Объясни, что случилось. Когда он должен прибыть? «Если телеграф работал, когда это все случилось, и успели послать телеграмму, то пока разберутся, пока согласуют и отправят. Дня три-четыре, не меньше. До племени два дня добираться, два дня обратно, значит, успеем вернуться к приходу поезда, если он вообще придет». «Это ты о чем?» «Вы заметили, гражданин начальник, что случилось с людьми? Это явная эпидемия, причем довольно необычная». По крайней мере, мне подобные случаи неизвестны. Заразились все, кроме нас, но мы отсутствовали в лагере в момент заражения. Это может как-то объяснить то, что мы до сих пор здоровы. Эти звери еще невероятны для здешних мест. И вероятно, что зараза не может распространяться воздушно-капельным путем. Каким путем? По воздуху, через дыхание. С остатками зараженных нам лучше не контактировать. «Я имею в виду голыми руками не трогать». «Ага, это ты Илки расскажи, который, как я заметил, совсем не контактировал с ихними телами. Только в башке немного покопался немытыми руками и все. Да и я, когда оружие добывал с провиантом, тоже кантовал трупы. А помнишь, сколько кровушки на меня пролилось, когда я им бошки прикладом крошил и штыком тыкал? Шинель даже пришлось бросить». «Перед у ней весь кровью пропитался, так что насчет контактов можно не беспокоиться. Получается, не заразные они. Просто мозги совсем свихнулись. У всех одновременно. Это ты у нас, профессор? Я просто факт констатирую. Хорошее слово. Мне сразу понравилось. На митинге одном запомни. Только опять ты прав. Похоже, надо идти». Затаримся у шамана зельем, вернемся и на дрезине рванем в районный центр, если наши не подоспеют. Тут дрезина имеется. Я говорил, сейчас расветет, осмотрим тут все. Может, живых кого найдем или дуриков этих недобитых. Всех оставшихся надо до конца уничтожить, ежели кто остался. А то вдруг без нас товарищи прибудут и по незнанию глупо попасться могут». Часть четвертая. Отцы-основатели. Вениамин Яковлевич. До самого рассвета никто уснуть уже не смог. Даже бывалый командир. Да и оставалось до восхода солнца часа два, не больше. «Там еще эти, мелкие, должны бегать. Старших ихних братьев мы общими усилиями завалили. Так что, если Мелюзга это не совсем умалишенная, то сюда не полезет. А ежели полезет, у меня винтовка». Уилки копье его смертоносное, справимся. Потому предлагаю идти всем разом. И тебе тоже, профессор, ноги разомни, а то отсидел уже, поди». Большинство бараков и служебных помещений оказались пустыми, что и неудивительно. Свихнувшиеся предпочитали мясо трескать снаружи, а не сидеть внутри из голодухи пухнуть. Так что практически все, кто был в лагере, и живые, и не очень, оказались на улице, и в настоящий момент уже не опасны. Все, да не все. В дальнем углу лагеря, в штрафбараке, все складывалось по-другому. Режим там был не в пример остальным, гораздо строже. Входная дверь постоянно должна быть заперта изнутри. Штрафников держали в клетке за решеткой. Что их в итоге и спасло, хоть и не всех. Командир заглянул в забранное решеткой оконце, приложив ладони к глазам на манер шора цвета. «Вроде пусто!» «А в камере есть кто-то. Лежит на полу. Может, живой?» «Дверь заперта. Засов там крепкий. Подорвать бы до гранат нет. Здесь их иметь не положено. О, идея нарисовалась. В мастерской домкрат имеется винтовой. Помню, как сейчас. Притащим, решетку с окна выдавим, а через него и внутрь попасть можно». Тяжеленный домкрат привезли на тачке, найденной там же в мастерских. Лом еще прихватили и топор. Да несколько стальных крючев. О том, кого на эти крюча могли подвешивать, профессор старался не думать. Зацепили решетку, предварительно разбив стекло. Стали отжимать. Первый раз крюк соскочил, перецепили и продолжили. Решетка выломилась не без труда. Крепилась она к толстым деревянным бревнам. Ломом еще вдобавок поддели и тогда вытащили окончательно. Командир потянулся, внутрь заглянул. И перевалившись через подоконник, помогая себе ногами, забрался внутрь. Сразу же загремел отодвигаемый засов. Дверь распахнулась. Командир показался в проеме и только открыл рот, чтобы что-то сказать, как резким рывком назад исчез внутри. Оттуда послышалось утробное рычание, раздались звуки борьбы и отборный мат. Дважды бабахнул выстрел и неожиданно командир вылетел наружу, только уже без куртки и фуражки, но с ноганом в правой руке. Увыркнулся через голову и попытался подняться с земли, но не успел. Из дверей за ним вывалилось нечто медведеобразное, как показалось в первый момент остальным. Вернее, не остальным, а лишь Сергею Николаевичу. Аборигена рядом уже не было. Его вообще нигде не было. По крайней мере, он его не видел. Напоминавшее медведя существо встало на задние лапы и бросилось на командира, не успевшего еще подняться. Но, сделав лишь пару шагов, оно громко зарычало, и, как бы налетев на невидимую преграду, остановилась. Рухнула на колени и стала заваливаться вперед, упав на живот и скребя передними лапами по земле. Из его спины торчал окровавленный наконечник копья. Командир, не растерявшись, подскочил к поверженному зверю сбоку и, вложив ствол нагана в некое подобие уха, дважды выстрелил. Зверь дернулся и затих окончательно. Командир посмотрел на торчащий наконечник, затем на Сергея Николаевича. «Илка, где?» «Там!» «Где там?» «Внизу, под ним!» Командир поморщился и, опустившись на колени, заглянул под тушу. «Лом тащи! Он его придавил, зараза! Рещи и давай, профессор!» Перевернуть многокилограммовую тушу зверя оказалось непросто. Даже при помощи лома. Пока Сергей Николаевич бледнее и обильно исходя потом держал лом, которым удалось немного приподнять тело медведя, Командир уже подсовывал туда притащенную им длинную толстую доску. Совместными усилиями, наконец, получилось отвалить тушу с лежащего под ней илка, не подававшего уже признаков жизни. Получается, что он сделал все, как при охоте на медведя с рогатиной, упер копье в землю и встретил зверя наконечником в грудь, который своим весом на него и нанизался. Прием действенный, но рискованный. Рогатина способна остановить падение тяжелого тела, застревая в нем. Копье же пробило тушу насквозь, удачно пройдя сквозь сердце зверя. Медведь, как и напоминавший его зверь, весит немало и способен опасно придавить охотника к земле своей тушей, нанося тому серьезные травмы. «Нельзя его трогать, командир. У него может быть поврежден позвоночник. Носилки нужны, и переносить необходимо очень осторожно. Где я тебе возьму носилки?» «Медпункт здесь есть?» «Есть больничка, точно же есть! Сейчас бегаю! Ждите здесь!» Просто так сидеть и ждать возле тела смысла не было. Помочь он ему все равно ничем не мог. Сергей Николаевич решил по-быстрому осмотреть барак, куда они стремились попасть. Там внутри, в клетке. Командир вроде бы видел чье-то тело, целое необъеденное. А по нынешним временам это уже немало. На полу барака лежали три полностью обгрызенных костяка. Судя по сохранившимся обрывкам формы, бывшие охранники. В клетке действительно находились тела. Три тела, если быть точным. Связка ключей от двери валялась рядом с одним из бывших охранников. Скорее всего, раньше висела у того на поясе. Осмотрел двоих, мертвы. А вот один еще дышал, пусть и слабо. Живой – это главное. Снаружи послышался раздраженный голос командира. «Где тебя носит? Что там? Есть кто?» «Один живой, но при смерти. Думаю, долго не протянет. Ему надо бы помочь побыстрее». «Поможем. Только сначала Илки. Он нам сегодня второй раз жизнь спас. Его спасаем в первую очередь». «У него сильные повреждения, могут быть переломы, даже внутреннее кровотечение. Боюсь, тут только опытный доктор способен что-то сделать. И то я не слишком уверен». «Не ной, профессор». «Давай на носилки его аккуратно кладем и понесли. Больничка тут недалеко, там и лекарства всякие имеются». Осторожно перекатили аборигена на брезентовые носилки. Тот находился без сознания и на эти манипуляции никак не отреагировал. Потащили, стараясь идти в ногу, чтобы не тревожить пострадавший организм. На стол положили, не снимая с носилок. Мало ли что, вдруг позвоночник действительно сломан. Или ребра. Не хватало еще вдобавок легкое проткнуть. Крови во рту нет, значит внутреннее кровотечение отсутствует. Будем надеяться, что внутренности не слишком пострадали, и легкие не задеды. Раздевали бедолагу очень осторожно. Хорошо хоть в бессознательном состоянии пребывает, а то орал бы благим матом от боли. Часть одежды командир решил срезать ножом. Просто снять ее оказалось невозможно, намертво прилипла к телу. «Ну и вонище, Они что, не моются совсем?» «Северные народы не практикуют мытье тела водой, считая это вредной для здоровья процедурой. У них имеется другой способ очищения. Потеют в одежде у костра, а затем скребут друг друга костяными скребками, а затем мажут кожу жиром». «Понятно. Прищепку бы на нос найти, а то стошнит сейчас». «Помогите мне только раздеть его, дальше я сам». «Рука левая сломана, без сомнения. Часть кости из-под кожи виднеется. Нужно на место поставить и шину наложить. Поищите подходящие досточки и бинт из шкафчика достаньте, пожалуйста. Ребра сломаны, причем несколько штук. Но, слава богу, обломки не торчат. Остались на своих местах. Ноги целые, очевидных повреждений я не вижу». Что с тазобедренной областью и позвоночником не скажу, тут рентген требуется. Про эту вашу штуку не знаю, а зелье это ему надо бы влить и побольше. Если нас так быстро на ноги поставило, то и ему должно помочь. Пока в себя не придет, напоить мы его все равно не сможем. Давайте сходим за тем человеком, которого в бараке нашли. Для Илки мы все равно больше ничего сделать не сможем». «А тот скоро умрет без нашей помощи». Перед уходом дверь в медпункт командир запер на висячий замок, так ему было спокойнее. Вроде все осмотрели. Не должно быть тут больше свихнувшихся, но лучше поостеречься. Выживший в штрафбараке зэк признаков жизни почти не подавал. Лежал на полу в стороне от решетки, за которой раньше бесновался зараженный, успевший сожрать своих бывших товарищей и охранников, и стремившийся добраться до следующей порции мяса. Ума перед дверь в камеру у него, по-видимому, уже не хватало, а сил выломать решетку еще не было. Услыхал, что командир дверь отпир и прыгнул на него сзади, схватил за кожанку. Тот ноган выхватил, смог отбиться и вырваться. Зараженный рванул за ним наружу. Тут его вилка с копьем и встретил. Так, получается, все и было. Двоих свихнувшихся трогать не стали. Один, похоже, перекидываться начал и был вовремя застрелен охранниками. Второй обгрызен немного и горло разорвано, успел, видно, напасть, пока пуля не остановила. Лежавшего на боку и еле-еле дышавшего зэка положили на вторые носилки, что из медпункта принесли. Положили оба тела рядышком на соседних столах. Юка еще в сознание не пришел, но дышал уже ровнее. Второго пришлось тормошить и по щекам хлопать. «Нельзя ему так вот валяться без сознания. Помрет». Вроде очухался. Захлопал глазами, явно не понимая, где он и что вокруг. Застонал. Колотить его начало тут же. Похоже, отходит бедолага. Отмучился. «Попробуем его напоить. Нужно хотя бы пару глотков влить внутрь. Он обезвожен сильно». «Подожди, профессор. Его так трясет, что расплескаем только все. Я держу. Неси воды». Попробуем вместе напоить. Действительно. Вода помогла. Болезный пил жадно. Пол котелка выдул, расплескивая жидкость вокруг себя. Пил бы еще, но уже не лезла. Вроде успокоился. Трясучка немного отпустила, прилег. Эй, не спать! Ну-ка давай подымайся, зараза! Ну зачем вы так, Николай? Он же еле живой. Отрубится, точно копыта откинет. Трясет его, видишь ли. «Меня тоже трясучка начала донимать, пока Илка зелье свое не дал выпить. У него то же самое. Вот вольем в него хоть немного, потом пусть дрыхнет». Растолкали. Командир ему еще похлопал по щекам и уши потер ладонями. Дали хлебнуть лекарство из кожаного мешка. Тот первый глоток принял с трудом, чуть не выплюнул, а потом присосался, не оторвешь. Инстинкты не обманешь, пришлось вырывать, а то все бы выглотал». Через пару минут бледность очок стала быстро уходить. Лицо стало приобретать здоровый цвет. Сергей Николаевич покопался в медицинском шкафчике и сделал ему укол, после чего тот заснул. Теперь Илка. Здесь дела были гораздо хуже. Шину наложили, ребра тугой повязкой стянули. Что еще сделать не знали. От медицины оба далеки. Знаний в этой области у обоих маловато. Остается только ждать и надеяться. Перекусили. Начало косну клонить. Ночью ведь не спали практически. Сергей Николаевич так вообще глаз не сомкнул. Командир препятствовать не стал. Пусть интеллигент покемарит. А то совсем с ног свалится с непривычки. Сам вышел на улицу. Прислушался. Тихо вокруг. Только издалека доносится привычный шум тайги. Там ветер качает верхушки деревьев. Какие-либо подозрительные звуки отсутствуют. Ну и ладно. Несколько часов прошло, пока, наконец, Илка очнулся. Застонал. Сергей Николаевич тут же проснулся, подошел глянуть. Приподнял лежачему голову, поддерживая ее одной рукой. Во второй, держа емкость зельем, дал глотнуть несколько раз. Илка с благодарностью глянул на него. Опустил голову на подушку и закрыл глаза. Найденный в штрафном бараке зэк продолжал спать. Лекарство действовало. Сергей Николаевич вышел на крыльцо. Часть пятая. Отцы основатели. Лекарство. Выспался. Илка очнулся. Дал ему питья этого. Уснул. Выпить и глоток, не больше. Нас теперь четверо. Придется экономить. Вот что я думаю, профессор. Противоядия этого надолго не хватит. У нас двое больных, им больше требуется. Дня три протянем, не больше. «А что дальше делать, я пока не представляю». Э, «К шаману пойти мы теперь не сможем, вернее, Илка не сможет, а самим нам его не найти, да и оставлять их беспомощных нельзя». «Поезд должен скоро подойти, у них должно быть лекарство от этой хвори». «Может и подойдет, но я бы на это не слишком рассчитывал. Посудите сами, два дня прошло уже, как с лагерем, никакой связи, а поезда все нет». Тут ехать часов пять, не больше. Давно бы здесь были. Скорее всего, там тоже не все в порядке. Телеграф молчит, и я мало разбираюсь. Но когда он совсем не работает, понять могу. Так он, похоже, вообще мертвый. Лампочка светится, гудок в наушнике слышен, и все. Больше не гугу. Может, ты лучше разберешься, профессор? Мои познания в телеграфии не больше ваших. «Наверняка на том конце провода нет никого, потому он и молчит. Это самое простое объяснение». «Ладно, предположим, что помощи из города не будет. До шамана и лекарства его нам не добраться. Так что теперь ложиться и помирать?» «Единственный вариант – изготовить его самим». «Ты ж вроде говорил, что не доктор, и не шибко в медицинских делах соображаешь». «Да, я не аптекарь и даже не химик». Но пока есть хоть какая-то надежда, ложиться и умирать не собираюсь. Не думаю, что состав ингредиентов в этом лекарстве такой уж замысловатый. Там присутствуют, скорее всего, природные вещества. Травы, корешки какие-нибудь или ягоды. У шамана из племени просто не может быть редких химических веществ. И тем более сложного научного оборудования. Все подобные лекарства обычно получают на основе приобретенного опыта. И, кстати, один из ингредиентов нам уже известен – алкоголь. Точно, спиротяга там имеется, разбавленная только. Половину где-то, а то и больше. Ну вот, не так уж все и сложно. Осталось понять, что еще шаман туда добавляет. Э, слышите, шум какой-то из дома. Идемте, посмотрим. Как оказалось, источником шума оказался новый член команды. Проснувшийся после окончания действия препарата и пытавшийся понять, где это он очутился. Вошедший встретил настороженным взглядом, особенно командира. «Потрудитесь объяснить, что здесь творится. Сначала вы, пожалуйста. Ну, моя история будет короткой. Попал в штрафной барак. Поиздевались над нами, конечно, дружки этого товарища. Правда, недолго». «Утром что-то случилось со всеми, и с товарищами, и с теми, кто со мной в клетке сидел. Как-то они неожиданно заболели, что ли. Я сразу и не понял. Все, кроме меня. Я же ничего необычного в себе не чувствовал. Но что спрятаться нужно, сообразил быстро. Слишком необычное действие вокруг творилось. Один сосед по камере вдруг бросился на другого. Драться начали. А глаза у него такие страшные, белесые и без зрачков почти». Охранник сперва заорал, что вы прекратили. Потом выстрелил прямо через решетку. Я под нары заполз, чтобы в меня не попал. Эти на пол свалились. Одному пуля позвоночник перебила. Долго еще ворочался. У второго горла перекусано, весь в крови. Он сразу помер. Я под нарами два дня так и просидел. Слышал все, что творится в бараке. Только не видел ничего. Да и слава богу! Там такое творилось, что лучше и не вспоминать. Один охранник сожрал двух других. Прямо так вот и сожрал, сырыми. Я уже подумал, что все, конец. Пришла моя очередь. А он решетку трясет, рычит. Рожа страшная, вся в крови. А просто открыть замок он почему-то не додумался. Ключи вон они лежат. Только от решетки слишком далеко. Мне не дотянуться, а ему только руку протянуть и взять. Только он, как идиот, стоит и решетку трясет. Кошмар какой-то. Так и сидел там сутки еще. Плохо мне стало, голова болит, слабость, аж тошнит. И пить очень хочется. А где ж ее взять? Решетка-то заперта. А оно может и к лучшему. Этот сумасшедший никуда ведь не исчез. А все рвался ко мне вовнутрь. Что делать? Я и кричал, звал на помощь. Только все без толку. Не пришел никто. Совсем плохо мне потом стало. Сознание ушло. Только здесь вот и очнулся. Может, вы лучше знаете, что здесь случилось? И я предполагаю, что произошла некая техногенная катастрофа. Появился некий болезнетворный газ. Нас тогда вели э, на прогулку. Отравились все, кроме нас с Николаем. Вы ему доверяете? Другого выхода нет. Из живых здесь только мы четверо, и он в том числе так что прежние разногласия придется на некоторое время забыть. Вон там Илка лежит, один из местных народностей. Его помял тот самый охранник. Или кем он там теперь стал, который рвался в вашу камеру? Когда мы открыли дверь барака, он на нас бросился, а Илка сумел его остановить, но сам при этом сильно пострадал. Вы, случаем, не врач? «Э, профессор биохимии, Санкт-Петербургский университет. «Так что в медицине постольку-поскольку». «Во, еще один профессор. Везет мне на них в последнее время». «Давайте без оскорблений, товарищ». «А я еще не начинал, шкура». «Успокойтесь, прошу вас, оба успокойтесь. Вас как называть прикажете?» «Вениамин Яковлевич». «Вениамин Яковлевич, мы сейчас все в одной лодке, так сказать» и потому вынуждены совместно сосуществовать, чтобы выжить. Трагические события последних дней к этому обязывают. Николай, уверяю вас, довольно неплохой человек. Без него никому бы из нас выжить не удалось, вам в том числе. При всех имеющихся между нами противоречиях, мы в настоящее время одна команда, потому прекратите склоки. Тем более, что у нас имеется более насущная проблема. «Требующее скорейшего решения. Возможно, вы сможете нам помочь». «Если это в моих силах, я готов. И это, господин э, товарищ, э, как вас, Николай? Будем считать, что я не держу на вас зла. Согласны? Итак, э, я вас слушаю». «Как я уже сказал, произошло заражение, отравление неизвестным газом. Он заставляет людей сходить с ума» и не сводит их до уровня примитивных животных, у которого остается лишь одно стремление – жрать. Все равно кого. Поподробнее, что за газ, какие имелись признаки. Э, консистенция довольно плотная, примерно как у природного тумана. И довольно-таки сильный кислый запах. Довольно быстро рассеялся без следа, минут за двадцать примерно. Ммм, маловато у нас данных для идентификации. Тут необходим химический анализ. Впрочем, на боевые отравляющие газы, те, к примеру, что немцы во время войны использовали, не похожи. Хлор имеет ярко выраженный зеленый цвет. Какой цвет был у вашего газа? Э, никакого. Обычный туман, белесый. Значит, не хлор. Это однозначно. Фазген имеет запах заплесневелого сена. Э, нет, сеном точно не пахло. не несло. А гнилое сено я бы сразу учуял. Спасибо, товарищ. Значит, не фосген. Что еще может быть? Вениамин Яковлевич, не так уж важно, что это был за газ. Тем более, что противоядие у нас уже имеется благодаря Илке. Про него я вам говорил. Он из местных и принес его с собой. Вот про это лекарство я и хочу поговорить. Действие его очень эффективно. Принимая в день совсем немного можно снять все вредные последствия отравления. Беда лишь в том, что запас его ограничен, и осталось его совсем немного. По словам Илка, делает этот препарат шаман из его племени. Рецепт ему неизвестен. Секрет знает только сам шаман, а добраться до него и пополнить запас сейчас не представляется возможным. Нам необходимо научиться изготавливать его самим. Вот с этим я и прошу вас помочь как специалиста-химика. Одна составляющая рецептуры нам известна – это алкоголь в разбавленном виде. Как специалист могу сказать, что присутствие алкоголя в фармацевтических препаратах обычно носит вспомогательный эффект и не является активным элементом. Алкоголь – хороший растворитель и консервант, потому-то его и применяют для изготовления различных лекарственных настоек. Можно мне взглянуть поближе на это противоядие? Э, кстати… Противоядием оно скорее всего не является, у него может быть иной эффект. В этом нетрудно убедиться, учитывая, что я не принимал это средство почти двое суток после заражения и при этом остался нормальным человеком, в отличие от многих других. Прием средства позволил мне лишь вернуть силы и улучшить самочувствие, потому я считаю, что лекарство нейтрализует последствия отравления лишь у некоторых счастливчиков, сумевших сохранить свой разум и чувство в неприкосновенности. Очевидно, что некоторые избранные люди обладают неким врожденным сопротивлением заражению, своеобразным иммунитетом к первичной атаке вредоносных микроорганизмов, и для последующей борьбы с ними организму требуется только подпитка, это самое лекарство. То, что это биологическое воздействие, а не химическое, догадаться нетрудно. Действие неорганических ядов носит немедленный характер и редко оказывает положительное действие. «С биологическим заражением как раз все наоборот. Это всего лишь мои измышления, основанные на слишком малом объеме полученных от вас полезных сведений. Но нам придется отталкиваться от этого минимума». «Вот что, ребяты, вы тут поговорите по-свойски, а я пойду лучше делом полезным займусь. Я в вашей научной болтовне все равно ничего не петрю. Аж голова заболела вас слушать». «Предлагаю перейти к практической части. Время не терпит. Если через 2-3 дня у нас не будет лекарства, самочувствие наше начнет резко ухудшаться». «Под практические действия неплохо бы подвести теоретическую базу. Только зная точный состав лекарства, можно его изготовить. Иначе чепуха получится. Что мы имеем в настоящее время?» «Я согласен с вашим выводом, что это некие вещества». Настойные или растворенные спирти, что может использовать простой шаман, не отягощенный фундаментальными научными знаниями, только то, что может дать ему природа, травы, корешки, ягоды, наконец. Одно из правил медицины. Лечи подобное подобным. Болезнь это необычная. Я о таком ранее никогда не слышал, а вы? Соглашусь, подобных прецедентов раньше не случалось. Поэтому вряд ли племенной лекарь смог бы эффективно использовать обычные ингредиенты. Нужные снадобья получаются у них в результате многочисленных опытов с различными растительными веществами. В подавляющем большинстве случаев их слепое применение не приносит нужных результатов. Для достижения успеха требуется время, много времени. Поэтому предлагаю обратить внимание на что-то необычное, выходящее за обыденные рамки. Может, вы заметили нечто подобное? Выходящее за рамки. Пришлось мне лицезреть. Очень, я вам скажу, нелицеприятную картину. Этот абориген Илка прямо на моих глазах потрошил ножом одного из поверженных зверей. Правильно сказать обоих. Их же двое было. У них на затылке имелся нарост не совсем обычный, напоминавший древесный гриб-паразит. Так вот, он этот нарост разрезал. И игре оттуда некие предметы. Сказал потом, что это очень важные вещи, и их нужно отнести шаману. Мне кажется, мы на правильном пути, коллега. Любопытно было бы взглянуть на эти предметы. Где они находятся в настоящий момент? У него на поясе были. По-моему, в кожаном мешочке. Я видел, как он их туда прятал. Э, сейчас посмотрю. Илка не спал. Лежал на спине, уставившись открытыми глазами в потолок. Скосил глаза на подошедшего. «Илка, выпей лекарство. Раса мало уже. Ничего, мы потерпим, а тебе нужнее. Надо, шаман, идти. разобрать болеть будем, умрем потом». «Как идти? Тебе вставать даже нельзя. А без тебя мы твое племя в тайге не найдем. Завтра вставать, потом идти, можно?» «Давай без глупостей, завтра. Тебе недели две лежать, позвоночник может быть поврежден». А доктора у нас здесь нет. Точно сказать про твое состояние никто не может. Так что лучше поберечься и полежать подольше. Болит спина-то? Болит. Везде болит. Сильно? Вот видишь? А ты вставать. На, глотни. Да поспи немного. Видишь, мы еще человека нашли живого. Он ученый. Хочет взглянуть на эти штуки, что ты добыл из зверя. Можно? Можно. Верни только. Шаману надо потом нести. Он очень просит. «Отнесешь, конечно. Мы только глянем и вернем назад». «Очень необычные предметы, коллега. Вот это напоминает виноградную ягоду, только высушенную до каменной крепости. А эти кристаллы похожи на коричневый сахар. Здесь еще нити какие-то. Ничего подобного я раньше не видел, уверяю вас. Предлагаю провести эксперимент. Попробуем опустить каждую из этих штук в спирт и посмотреть, что из этого получится». Их здесь довольно много, если используем всего по одной. Надеюсь, что шаман на нас не слишком обидится. У Илки спросить надо, это его вещи. Спросите, конечно. Порядок, он не возражает. Спирта вот принес, медицинского, разбавлять будем? Нам же его не пить. А для химического опыта он лучше подойдет в концентрированном виде. Нам потребуются три отдельные емкости для каждого вида. Начать предлагаю с кристаллов. Они наиболее подходят для приготовления раствора. Вениамин Яковлевич бросил один кристалл в емкость со спиртом. Никакой реакции. Кристалл медленно опустился на дно, оставаясь там спокойно лежать. Теперь настала очередь зеленой виноградины. А вот здесь все прошло с гораздо большим успехом. Виноградина секунд десять поплавала на поверхности, затем стала постепенно крошиться, растворяясь и образовывая белые хлопья по всей поверхности банки. На полное исчезновение ушло минуты две, не больше. Налейте ко мне, голубчик, ваше лекарство в эту банку. Попробуем сравнить с тем, что получилось. В оригинале никаких хлопьев я не наблюдаю, а на цвет вроде похожи. Нужно отфильтровать жидкость. Думаю, сложенная в несколько слоев марля подойдет. Да, и достаньте, будьте любезны, кристаллы спирта. Раз он в нем не растворяется, значит придется попробовать что-то другое. Так. «Разбавляем полученный продукт. Думаю, один к четырем будет нормально. Пробуем на вкус. Несколько отличается, но не критично. На ком будем испытывать?» «Ладно, успокойтесь, я провожу эксперимент, мне и пробовать. Одного глотка, надеюсь, будет достаточно?» «Илка говорил, что много нельзя принимать, может наступить отравление». «Вы знаете, прошло уже пять минут». И никаких признаков ухудшения самочувствия я не ощущаю. Скорее даже наоборот, легкая эйфория и прибыток жизненных сил. Неужели вот так сразу получилось? Часть шестая. Отцы-основатели. Попытка покинуть лагерь. Вернулся командир, притащил ящик патронов к винтовке и мешок с продуктами, в основном консервы. «Пулемет с первой вышки ни к черту!» Сверзнулся с верхотуры и все, амба ему. Починить можно, только некому. Сверху посмотрел, пусто вокруг. Ни людей, ни зверей, а телеграф молчит по-прежнему. Зато дрезина в полном порядке, ставь на рельсы и вперед. У вас чего? Вы, товарищ комиссар, сапоги бы в прихожей скинули, медпункт все-таки. А вы в грязной обуви. Новости же у нас хорошие. Смогли изготовить лекарство, аналогичное прежнему. Абориген наш быстро идет на поправку, прямо не верится. Лекарство этого теперь можно сделать в большом количестве, так что срочная необходимость идти искать племя и шамана отпадает. Выздоровей, тылка, тогда и подумаем над этим. Пусть отлежится, а мне нужно в центр. Одному дрезину тяжело толкать, кто со мной? Хотя, чего я спрашиваю? Кроме профессора некому. Он один на ногах, остальные немощные. Лечитесь давайте. Нельзя их оставлять одних, а вдруг вернутся звери. Был бы Илка здоров, тогда можно было бы. Был бы здоров, я его бы взял, а не тебя, профессор. От него толку больше. Доложить я обязан в райком о том, что здесь произошло. Да и без помощи из города нам не обойтись. На улице уже попахивает неслабо. И чем дальше, тем больше будет вонять. Так и до эпидемии какой-нибудь недолго. А закопать сил не хватит. Мало нас. А там их столько навалено. Ужас. Так что, профессор, хочешь не хочешь, а ехать надо. Не выжить нам здесь без помощи. Зима скоро. Может, просто подождем хотя бы несколько дней? Илка поднимется. Все вместе пойдем. В такой ситуации разделяться неверное решение. А там, глядишь, и сами товарищи прибудут на паровозе, и нам ехать не придется. Да меня из партии могут исключить за малодушие и несознательность. Надо ехать. Хотя пара дней все равно ничего не решит. Ладно, подождем. Илка же все равно за два дня не подымется. Да он уже встает, похоже. С позвоночником у него все в порядке, а ребра срастутся. Лето уходить похоже и не собиралось дни стояли теплые почти без дождей что способствовало разложению трупов и скоро смердеть в лагере стало совсем уже невыносимо через три дня илка сообщил что болеть хватит идти можно к шаман вениамин яковлевич осмотрел пациента крякнул потер нос в глубокой задумчивости и сделал вывод практически здоров хоть это и невероятно сидеть в тайвоне от которой было не спрятаться даже внутри помещения с плотно закрытыми окнами и дверью Не было больше никакого терпения. Теперь все были бы рады отдалиться от этого места подальше и побыстрее. Загрузили дрезину припасами на дорогу. Размер у нее был приличный, места хватило всем. Командир еще пулемет установил спереди. Мало ли что. Тронулись через несколько минут. Атмосфера очистилась от миазмов, дышать стало комфортно. Илка по причине реберной немощи к движущей ручке не допускался. Поставили вперед смотрящим. Тем более, что зрение у него, как у охотника, отличное. Профессора дергали ручку в паре с командиром, каждый по очереди. Отмахали километров десять, вокруг никаких признаков живого. Тайга по бокам у скакалейки издавала свой обычный шум. Илка оставался спокойным. «Стоять надо! Быстро надо!» Командир бросил рукоятку и вцепился в тормозной рычаг. Дрезина со скрежетом железа по железу стала замедлять ход. «Что там, Илка?» «Чего увидел?» Командир уже лежал за пулеметом, напряженно вглядываясь вперед, и ничего там необычного ни не наблюдая. «Рельса, конец! Совсем конец! Путь нет!» «Рельсы, что ли, кончились? Такого быть не может! Разве только пути размыло? Давайте потихонечку качайте вдвоем, профессора! Посмотрим, что там наш охотник впереди разглядел!» Рельсы действительно кончились, словно их обрезали чем-то острым. Ускакалейка теперь упиралась прямо в стену леса, непонятно как выросшего на пути, это что-то совсем уж непонятное. Командир дорогу эту помнил хорошо, не раз ездил здесь и никакого леса, тем более в этом месте раньше не было. Кстати, провод телеграфа, закрепленный настоящих вдоль ускакалейки деревянных столбах, тоже заканчивался в этом месте и лежал оборванный на земле. Присмотревшись, командир заметил, что стена леса не совсем сплошная в том месте, где рельсы неожиданно обрывались. Как бы в продолжение пути тут смутно виднелась двухколейка-грунтовка, почти уже заросшая травой, и явно давно не пользованная, уходившая в лес как бы продолжением железной дороги. «Илка, что скажешь? Знакомые места?» «Моя не знать, совсем незнакомые, куда идти не знать». «Ну что?» «Дальше пешком, товарищи профессора. Тут уже недалеко, километров двадцать. К вечеру доберемся. Вон и дорога в том направлении имеется». «Вы уверены? Не лучше ли нам вернуться назад? Понятно ведь, что здесь произошло что-то из рук вон выходящее?» «Ладно, можете оба здесь сидеть. Все равно пулемет нам через тайгу не протащить. Мы ссылкой смотаемся, глянем, что там впереди и вернемся». Дня через три вернемся. Если нет, ждите еще день и валите обратно в лагерь. Дальше уже сами как-нибудь. Как из пулемета стрелять, я тебе показал. По сторонам глядите, спите по очереди. Держите уши на макушке. Давайте. Надеюсь, свидимся.